Глава двенадцатая. В глаза ударил яркий солнечный свет. Проморгавшись, обнаружил, что стою посреди зеленой лужайки. Неподалеку сверкает изумрудной чистоты озеро. На песчаном пляже играет детвора под присмотром молодой девушки. До меня доносится детский смех и радостный визг, когда очередной карапуз с разбега плюхается в воду. Здравствуй, Артем. Послышался в голове знакомый голос. Обернувшись, увидел большой деревянный дом и мужчину на его крыльце. Расстояние было довольно приличным, но по неизвестной мне причине стартова Кирилла было очень хорошо видно, как будто камера приблизила картинку. Дожидаться приглашения не стал и сразу двинулся к лидеру стражей. «У меня в распоряжении не так много времени, как хотелось бы, нечего тратить его попусту». «Приветствую тебя, Кирилл», — протянув руку, проговорил я. «Линию своего поведения я продумал давно. По сохранившейся информации, стартов Кирилл не приветствует лесть и подхальмаш и способен уловить фальшь, так что я решил просто быть собой». «Присядем?» — пожав мою ладонь, предложил Кирилл и указал рукой на удобные плетеные кресла, расставленные вокруг сервированного для чаепития стола. «Разговор предстоит долгий». возражать не стал и сразу опустился в кресло. Хотя все мое естество буквально корёжило от размеренности и умиротворенности этой локации, где само время течет плавно и неспешно, тогда как землю буквально с каждым часом оплетает своими сетями враг. Вот не поверю, что Кирилл не в курсе. — Ты знаешь, зачем я пришел к тебе? — в лоб спросил я. — Знаю, — кивнул Кирик. «К слову, ты добрался ко мне гораздо быстрее, чем твой брат. Мне очень жаль, что его не стало», — заметно погрустнел Кирилл. «Как жаль и других твоих родичей. Но если тебе станет немного легче, они все обрели достойное посмертие на 2134-м слое Юнисферы. Они просили передать тебе послание. Не успел я осознать сказанное, как за спиной Кирилла появились проекции отца, мамы и старших братьев, А у меня защемило сердце от тоски по близким. Отец, как всегда, хмурился, мама улыбалась, старший брат, копировавший манеру поведения отца, тоже был серьезным, а средний братишка Алексей пошел характером в маму. Он улыбался и махал мне рукой. Но ну, потом мои родные заговорили. Каждый передал мне послание, попытался подбодрить, утешить, поддержать. Отец взял слово последним. «Мне жаль, что наш последний разговор прошел в таком ключе, сын. Я был суров к тебе, постоянно придирался, старался вырастить достойного с моей точки зрения человека, вылепить из тебя самого себя и не понимал, что ты всегда был достойным. Мне надо было больше прислушиваться к тебе, Артем. И за это я хочу попросить у тебя прощения, что из-за своей глупости и недальновидности взвалил на тебя бремя ответственности за всех людей на земле. Мне не хватило ума понять замысел врага и сил, чтобы справиться с ним. Но все это есть у тебя, сын. Я понимаю, что не имею права просить тебя об этом, но боюсь, что никто, кроме тебя, не справится. Ты должен раз и навсегда решить проблему демонов, а друзья помогут. Будь сильным, сын, таким, каким ты был всегда. До встречи. Она обязательно состоится, но умоляю тебя, не спеши за грань. «Живи своей жизнью, живи по совести, как нам завещали предки, и не дай угаснуть нашему роду». Иллюзии родных растаяли, а на душе стало легко и тепло. Огромный груз свалился с моих плеч. До этого момента я и не подозревал, как сильно меня придавливали к земле мысли о ссоре с отцом и последних словах, что он произнес. «Я разочарован, сын». «Почему мы не ценим близких, когда они с нами?» И горю им, когда они уходят. Почему так сложно унять свою гордыню и послушать, а потом и понять?» «Спасибо тебе», — сглотнув ком, проговорил я спустя несколько минут, в течение которых Кирилл не прерывал поток моих мыслей. «За такое не говорят спасибо, Артём. — по-доброму улыбнулся мужчина. «Что бы ты ни думал обо мне лично и о стражах в целом, мы одна семья, и это мой долг». «У меня тоже есть для тебя весточка из прошлого», проигнорировав слова Кирилла о семье, проговорил я. «Но боюсь, что тебе она не сильно понравится. Покажись, напарник». Рядом со мной материализовалась фигура Девила, и лицо Кирика мгновенно изменилось. От доброты мужчины не осталось и следа. За неуловимо короткий миг стартов Кирилл изменился до неузнаваемости. Его тело заковало в золотой доспех, а в руках зажегся огненный шар. Вспышка света, и позади него появилась девушка в ослепительно белой мантии волшебницы. В каждой ее руке пылали сферы, наполненные светом, отчего некромант был вынужден прикрыть глаза руками. «Притушите фонарики! Я сюда не драться с вами пришел!» проскрежетал Девил. «Я искупил свою вину перед мирозданием, старый враг. Моя карма чиста!» «Все нормально, Ви!» проговорил Кирик, и магическое свечение из рук девушки угасло. «И чего же ты хочешь? Зачем ты пришел?» Гневно сверкнув глазами в мою сторону, обратился прославленный воин к некроманту. «Я пришел просить тебя о снисхождении», посмотрев Кириллу в глаза, ответил напарник. «Я помогал твоему потомку достичь цели, оберегал от опасностей, выполнял все его приказы и теперь прошу тебя об услуге». Заверши то, что не успели сделать демоны. Отправь мою душу на перерождение». «Снисхождение, говоришь?» Задумчиво проговорил Кирилл. «А что по этому поводу скажет Артем? Ты знаешь, что сотворил этот человек? Так скажи мне, заслужил ли он прощение? Да и вообще, где ты его нашел?» «Знаю», — коротко кивнул я. дэвил рассказал мне историю своей жизни». Я отыскал амулет призыва, где спряталась эта неупокоенная душа в инферно, в развалинах энергетической фермы. С тех пор Дэвил помогал мне. Мы заключили договор. Я организую ему встречу с тобой и честно рассказываю о нашем пути. А он помогает мне добраться до цели. Я не судья, Кирилл. Не мне решать, достоин ли этот человек прощения. Дэвил честно исполнял наш договор и помогал как в реале, так и в юнисфере. Он распознал во мне одержимого. Если бы Дэвил этого не сделал, демоны бы прорвались на нулевой слой юнисферы вместе со мной. Я так понимаю, это место особенное, и оно открывает двери к остальным слоям. Дэвил мог просто промолчать, и никто бы не узнал, что в моей душе поселился демон. Я выполнил свою клятву. «Выполнил», — кивнул некромант, не отрывая взгляда от Кирилла. «Нашли все же лазейку, черти», — проскрежетал зубами Кирилл. «Ви, мысли». не оборачиваясь, спросил у жены Кирик. «Деда, а почему у дяди такая искалеченная душа?» Раздался детский голосок, а потом между Кириллом и Девилом материализовался карапуз лет четырех на вид. «Наташ, ну е-мое!» вырвалась у лидера стражей. «Кто за детьми смотрит?» «Ой!» — пискнула девушка и показалась из-за плеча мужа. «Сашуля, ты как тут оказался?» Я же попросила подождать меня на пляже. А ну-ка, иди ко мне. Нет, топнул ногой карапуз. Ответь на вопрос, потребовал он. Дядя в свое время натворил много плохих дел. Вместо Кирилла заговорил Девил. За что расплачивался долгие тысячи лет и продолжает расплачиваться сейчас. Но я не чувствую в тебе зла, проговорил Саша. Я уже не совсем человек, пожав плечами, проговорил некромант. Все, чего я хочу, уйти на покой. Деда, ты же учил, что надо помогать людям, так? Перевел взгляд на Кирилла Карапуз. Так помоги, ты же можешь, ты же все можешь. Не все так просто, Саш, сморщился, словно от зубной боли Кирик. Так объясни, потребовал Саша. Я уже не маленький. Этот дядя, может быть, и загладил вину перед мирозданием, взяла слово Наталья. но у него остался большой долг перед людьми Земли. А если он поможет мне победить Ключника и закончить войну с демонами, он загладит свою вину?» — вклинился в разговор я. «Я так понимаю, что у тебя есть конкретное предложение, Артем», перевел на меня задумчивый взгляд Кирилл. «Есть», — кивнул я, — «но мне потребуется твоя помощь. Один я не справлюсь». «Излагай, Артем», — хищно улыбнулся Кирик. Ну а стражи помогут. Самое главное, мне нужен постоянный доступ на отрицательный слой юнисферы, где я провел в заточении сто лет. Под постоянным я имею в виду действительно постоянный, из любой точки Вселенной. Еще мне нужен админский доступ к этому слою, то есть возможность переделать его по моему усмотрению, по крайней мере на начальном этапе. Когда закончу, верну права. «Сложно, но вполне реализуемо», — немного подумав, ответил Кирилл. «Остается вопрос целесообразности». И тогда я рассказал всем свой план. Время поджимало, поэтому пришлось особо не углубляться в детали и лишь пробежаться по верхам. Во время изложения я пытался прочесть по лицу Кирилла его мысли по этому поводу, но все было тщетно. У него ни один мускул не дрогнул, так что мне оставалось лишь говорить и ждать реакции лидера стражей. «Признаюсь честно, удивил», — выждав несколько минут, ответил Кирилл. «Я был в курсе плачевного положения дел на земле, но, к сожалению, ввиду множества причин, которые частично озвучу чуть позже, был не вправе напрямую вмешаться в естественный ход событий. После того, как ты получил статус проводника, очень многое изменилось, Артем». А когда ты пришел ко мне не с пустыми руками, а с готовым решением проблемы, все вообще перевернулось с ног на голову. Вселенная очень сложная штука, знаешь ли. Стоит разок нарушить правила мироздания, как в следующий раз, 500 раз подумаешь. Мне нравится твой план. И теперь я могу дать тебе не только то, что ты просишь, но гораздо большее. Я могу дать тебе помощника. Ви, пригласишь к нам в гости нашего светоносного друга? «Думаю, он не упустит возможности вернуть старый должок». «С превеликим удовольствием!» Хищно промурлыкала авиата и, подхватив внука, растворилась в пространстве. До меня донеслось лишь разочарованное «ну вот, как всегда, на самом интересном месте». «Что за светоносный друг и чем он сможет нам помочь?» — спросил я. «О-о-о!» — улыбнулся Кирилл. «Уверен, ты о нем слышал». Ведь это именно он вытащил братишку из ада. «Не может быть!» — выпучил глаза от удивления я. «Ты имеешь в виду легендарного героя Земли Неона?» «Кто там меня имеет в виду?» — раздался веселый молодой голос. «Кир, если ты опять вызвал меня из-за какой-нибудь ерунды, то вот совсем не смешно. У меня там половина драконьего легиона некормленная. Эм, кто твой юный друг?» «Знакомься, Огнев Артем». «Далекий, далекий, очень далекий Сашкин потомок. Короче, мой племяш», — подытожил Кирилл. «И у него есть очень интересная идея. Не желаешь ли, друг мой сердешный, отдать старый должок ключнику?» «Ты это серьезно, Кир?» В раз не он, а его кулаки непроизвольно сжались. «Ви, он же не шутит?» «Не шутит», — кивнула девушка. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что тут вообще происходит?» Не выдержал и привлек к себе внимание я. «Видишь ли, Артем?» Осторожно начал говорить Кирилл. «Ты правильно предположил, что обратить уникальное заклинание подмены разума вспять можно, лишь убив его создателя. Я пробежался по линиям вероятности и пришел к однозначному выводу. Заклинание создал ключник. Для этого он потратил огромное количество энергии, которую копил тысячи лет. Но суть не в этом». В свое время Неон сильно прищемил этому демоненку хвост. Если интересно, он тебе потом сам расскажет. Но главное, что с тех пор Неон для Ключника словно красная тряпка для быка. Он его одновременно боится и ненавидит. Стоит ему прознать, что Неон вернулся в инферно, Ключник бросит все силы на его уничтожение. Лучшего отвлекающего фактора и придумать сложно. Под шумок ты сможешь добро... Под шумок ты сможешь подобраться к нему вплотную и реализовать свою задумку. Ну что, дружище, готов тряхнуть стариной и размять одряхлевшие мышцы? Это у кого эта мышца одряхлели? Возмутился Неон. Не надо судить по себе остальных, Кир. Это ты вон жирком заплыл на казенных харчах Юнисферы. А нам, работягам, что тащат на себе галактики, пузо отращивать некогда. Ты тащишь на себе галактику? Хохотнул Кирилл. «Надо будет поделиться этой мыслью с твоей женой». «Не надо», — тут же включил задний унион. «Нечего отвлекать Лизу от важных дел. В общем, я в теме. Сколько можно архонов взять?» «Одного», — посерьезнил Кирик. «Иначе у ключника могут возникнуть подозрения. В детали плана я тебя посвящу чуть позже. У Артема осталось мало времени. Ему надо вернуться на свой слой юнисферы до того, как закончится действие замораживающего время зелья». «Дэвил, ты согласен? Готов обменяться клятвами на таких условиях?» «Готов!» – нехотя кивнул некромант, который явно не горел желанием вновь рисковать своей шкурой, потому как шанс оказаться в лапах демонов отнюдь не равнялся нулю, но других вариантов Кирик ему попросту не оставил. «Тогда расходимся», – подытожил Кирилл. «Эх, опять придется в долги влезать, но оно того стоит». Другого такого случая решить проблему с демонами может и не представиться. Ты молодец, Артем. Жди оповещения от Праймериса. Не знаю, сколько мне потребуется времени, чтобы выбить тебе постоянный допуск на отрицательный слой юнисферы, да еще и вместе с админскими правами. С Неоном встретитесь уже там. Мне очень жаль, что наше знакомство произошло при таких обстоятельствах. Уверен, что у тебя осталось ко мне очень много вопросов. «Я обязательно на них отвечу. Между нами не должно оставаться недомолвок, Артем. Дверь моего дома всегда открыта для тебя. Очень надеюсь, что нам суждено встретиться вновь». «Иного варианта я даже не рассматриваю», — улыбнулся я. «Не думаешь же ты, что я оставлю свой родной мир на поживу демонам? Если потребуется, то порву ключника голыми руками». «Вот это по-нашему!» — хлопнул меня по плечу не он. «До скорой встречи, Артем!» Мир вокруг потемнел, и в следующий миг я вновь оказался на центральной площади Хронтауна, где истекали последние секунды заморозки времени. Фух, неужели получилось? Организм начало немного потряхивать от запредельного выброса адреналина, и я поспешил обратно в волка где моего возвращения с нетерпением ждут друзья. Стоило войти, как три пары глаз буквально припечатали меня к стенке. Слишком долго испытывать терпение друзей не стал. Коротко кивнув, расплылся в довольной улыбке. Следующие дни мы провели в Реале. Особого смысла находиться в Юнисфере не было, поэтому мы просто общались, смотрели голосериалы и обсуждали дальнейшие планы. Эти дни стали настоящей отдушиной. Можно хоть ненадолго остановиться и отдохнуть от вечной гонки со временем. Понятное дело, что от этого проблема не исчезнет, но в данный момент от нас ничего не зависит. Нам остается лишь ждать, когда Кирик выполнит свою часть работы и откроет нам доступ на нужный слой юнисферы. Ночи мы проводили с Лизой. В девушке проснулась настолько дикая и необузданная страсть, что у меня сложилось отчетливое впечатление, будто она пытается загладить свою вину за сто проведенных мной в одиночестве лет и тем самым наверстать образовавшуюся между нами временную пропасть. А еще, когда Лиза засыпала, я много думал о состоявшемся разговоре с лидером стражей. Когда я озвучивал Кириллу свой план — Он вскользь прошелся по основным законам мироздания, которые, собственно, и не позволяют ему вмешиваться в естественный ход событий на земле. Свобода воли и тететь ее за ногу. Каждый разумный вид имеет право на самоопределение. Кирилл признался, что перестал быть человеком в привычном понимании этого слова, а вместе с этим утратил и возможность прямого вмешательства в судьбу человечества. Где-то на просторах необъятной галактики Млечный Путь есть планета, населенная Титанами, которая называется Атлантида. Вернее, уже не одна планета, а целое звездное сообщество, включающее в свой состав несколько десятков звездных систем. Кирилл долгое время являлся главой Совета народа Титанов, но давно ушел на покой. Он еще что-то говорил про наказание и обязанность пребывать большую часть своего времени в юнифере. но я не до конца понял этот момент. Ладно, не в этом суть. Каждый вид должен идти своим уникальным путем развития, и любое стороннее влияние чревато очень серьезными последствиями. Причем как для самого вида, так и для того, кто оказывает это самое влияние. Кирилл пояснил, что существует множество линий вероятностного будущего. Пока все идет своим чередом, вид движется по определенной линии, а в точке бифуркации в зависимости от решений разумных может перескочить на соседние, более благоприятные или менее благоприятные. Таких точек бифуркации у каждого вида великое множество. В конечном итоге вид либо поднимается вверх, выходит к звездам и продолжает свое развитие, либо наоборот, скатывается вниз по этой эфемерной лестнице и угасает. Если грубо вмешаться в естественный ход событий, то появляется локальная неучтённая и непрогнозируемая точка бифуркации, которая связывает не соседние линии вероятности, которые очень схожи, а может закинуть вид на сотни или даже тысячи линий вверх или вниз, что с большой вероятностью станет для вида фатальным. Кирилл уже несколько раз нарушал правила и вмешивался в судьбу своей родной планеты. И, по его мнению, именно это могло и послужить причиной того, что людей так лихорадило за последние несколько тысяч лет. Человечество бросало по линиям вероятностного будущего вверх и вниз, и мы лишь чудом все еще не угасли, хотя уже как минимум трижды стояли на грани катастрофы. Кирилл в те времена был слишком юн и неопытен, и не знал всех тонкостей мироздания. Одно создание им юнисферы и отдельного слоя для людей Земли чего стоит. Это грубейшее вмешательство в судьбу человечества очень сильно ему аукнулось, но раскрывать подробности он не пожелал. Именно поэтому с тех пор он стал общаться лишь с проводниками, что сами найдут путь на нулевой слой юнисферы, и помогал только советами. Я так понял, что это было частью его наказания». видеть, что происходит с землей, и не иметь возможности вмешаться. Когда я пришел к Кириллу, и вместо истеричного клича о помощи, мол, спаси, дядя Страж, большие страшные демоны обижают таких несчастных людей, выдал четкий план действий, в результате выполнения которого есть шанс решить проблему, границы возможностей Кирика существенно возросли. Он по-прежнему не мог лично участвовать в операции, но оказался в состоянии дать помощника. Не он был рожден на земле, и, в отличие от Кирилла, все еще остается человеком. Честно признаться, я и мечтать не мог познакомиться со столь легендарной личностью, работать с ним рядом и вовсе что-то из разряда нереального. Но, гляди же, получилось. Что же касается доступа на отрицательный слой Юнисферы, тут Кирилл признался, что ему вновь придется ради людей нарушить правила. Я обязательно скажу ему за это спасибо, а заодно и передам голову ключника. Кирилл хоть и является создателем Юнисферы, но она не подчиняется ему. Он спроектировал ее максимально автономной, чтобы даже он не мог вмешаться в естественные процессы. Если знать, за какие рычажки потянуть, то можно временно получить доступ к нужному функционалу. Кирилл знает, но ну а нам остается лишь ждать и совершенствовать мой план. Если мы все рассчитали верно, то через 10 дней ключник будет готов сбросить на бункер серебряного рыцаря атомный заряд. Погрешность наверняка есть, но в большую сторону. Вряд ли межмировой портал можно построить чуть ли не в кустарных условиях отсталой по галактическим меркам планеты без притока материалов из инферно за столь короткий срок. Но все равно моя тревожность росла буквально с каждым днем. Праймерис просто разводил виртуальными руками, мол, извиняйте, информации нет. Я каждый день прогонял в голове ориентиры, которые мне показала Юнисфера во время генерации персонажа. За время моего заточения они подзабылись, но я уверен, что смогу повторить путь. Я обязан сделать это. «Есть доступ!» — оглушил нас криком Праймерис спустя 10 дней после состоявшегося с Кириллом разговора. «Твоя астральная метка перепрограммирована на доступ в нужный слой». «Отлично!» — тут же вскочил с места я. «Кирилл смог выполнить основное условие?» «За всю Вселенную не скажу, но в Инферно метка работать будет», — подмигнула мне голограмма Праймериса. «Больше во мне не надо», — улыбнулся я. «Ну что, народ, час Икс настал, все готовы?» «Готовы!», готовы. — дружно кивнули Ворона, Кара и Костик. Я по очереди дотронулся до татуировок друзей и синхронизировал их метки со своими. Теперь они тоже могут в любой момент погрузиться на отрицательный слой юнисферы, а потом вынырнуть из него рядом со мной. Если говорить простым языком, у нас получилось что-то вроде завязанного лично на меня пространственного кармана, в котором могут находиться живые объекты. То есть войти в юнисферу друзья могут сами, а для выхода... «Надо получить мое разрешение, и выход произойдет не в точке входа, а там, где на текущий момент буду находиться я. Круто же, блин!» «У нас много работы», — закончив возиться со стрельными метками, проговорил я. «Но теперь у нас есть время. Думаю, лет за пятьдесят мы сумеем построить качественную тюрьму для демонов. Ключник наверняка оценит». «Ради такого дела можно и задержаться», — улыбнулся Костик. Можем и сотню лет потратить. Главное, чтобы все было сделано качественно. На месте разберемся. Вам еще ремесло до моего уровня качать придется. Погнали. Раньше начнем, раньше отправимся за головой ключника. Мы с вороной, обнявшись, улеглись на кровати. Дождавшись, когда таймер хронометра отсчитает последние секунды, мы синхронно активировали перенос, чтобы оказаться в юнисфере в одно время. Так началось мое второе заточение. Но на этот раз оно было добровольным, и что самое главное, я был не один.